Развитие европейской философии после Декарта, как мы видели, приняло два направления. С одной стороны, это были различные рационалистские системы континентальной философии, а с другой – общие линии британского эмпиризма Оба они субъективистские, так как озабочены конкретным опытом. Лок поставил для себя задачу провести предварительное исследование радиоустановления истинной сферы человеческого разума. Юм попытался решить великую проблему и объяснить смысл опыта. Ответ Юма заключается в том, что мы формируем определенные привычки, которые заставляют нас видеть вещи взаимосвязанными. Страница 361. Как мы указывали, здесь Юм сообщает больше, чем, строго говоря, может быть допущено в рамках его теории. И все же это утверждение, которое содержит намек, на один возможный выход из затруднения. Чтение Юма, как признавал Кант, разбудило его от догматической спячки. Отвергнув основное понятие рационального у Юма привычку, Кант просто избавился от юмовского затруднения, хотя, конечно, он взвалил на себя новые свои собственные трудности. Эммануил Кант 1724-1804 годы Родился в Кёнигсберге, в Восточной Пруссии, и в течение всей своей жизни не уезжал далеко от своего родного города. От своего раннего воспитания он сохранил черту пиетизма, которая повлияла на весь его образ жизни и на его произведения по этике. кант учился в университете Кёнигсберга, начав с теологии, но в конечном итоге выбрав философию, где, как он чувствовал, лежали его настоящие интересы. В течение нескольких лет он зарабатывал на жизнь, обучая отпрысков земельной аристократии, пока в 1755 году не получил должность преподавателя философии в кёнигсберге В 1770 году его повысили, дав должность преподавателя логики и метафизики. Но этой должностью он оставался до самой смерти. Не будучи абсолютным аскетом, Кант вел очень дисциплинированную и трудолюбивую жизнь. Привычки Канта были так размерены, что его сограждане обычно ставили часы по времени, когда он выходил на прогулку. Он не был физически крепким человеком, но избежал болезни благодаря строгому соблюдению режима. В то же время он был блестящим собеседником, и его присутствие на общественных собраниях всегда было желанным. В политических вопросах Кант был либералом, в лучших традициях просвещения, а в вопросах веры придерживался разновидностей неортодоксального протестантизма. Он приветствовал французскую революцию и сочувствовал республиканским принципам. Благодаря своим великим философским произведениям он достиг славы, но не богатства. В последние годы сила его ума угасла, но кенигсберцы гордились им, и когда он умер, ему были устроены общественные похороны, почесть которой удостаиваются немногие философы. Страница 362. Работы Канта охватывают огромный круг тем. По каждой из них он в какое-либо время читал лекции. Немногие из них продолжают быть интересными сегодня, кроме космогонической теории, основанной на ньютоновской физике, представление которой позднее, независимо от Канта, было принято лопласом Для нас же особый интерес представляет критическая философия Канта. Проблема критики впервые была поставлена на обсуждение Локом, который хотел расчистить место для верного решения. Но логика идей, предложенная Локом, неизбежно вела к скептицизму Юма. Кант стоит на платформе, которую он сам называл «коперниканской революцией философии», поскольку вместо попыток Юма объяснить понятия в терминах «опыта», Кант попытался дать объяснение опыта в терминах «понятий». Иными словами, мы можем сказать, что философия Канта – была компромиссом между крайней позицией британского эмпиризма с одной стороны и врожденными идеями кратезианского рационализма с другой. Кантовская теория трудна для понимания, противоречиво и во многих случаях вызывает сомнения Тем не менее, мы должны попытаться установить ее основы, если мы хотим понять, почему она оказала такое большое влияние на последующую философию. Вместе с Юмом и эмпириками Кант считал, что фактически – Все знание возникает из опыта, но в отличие от них он предложил важное дополнение. Мы должны различать то, что на самом деле составляет знание, и форму, которую оно принимает. Таким образом, хотя знание возникает через опыт, его извлекают не только из опыта. Мы можем показать это, сказав по-другому «ощущение и опыт необходимы, но недостаточны для знания». Форма, которую принимает знание, и принципы организации этого знания превращает сырой материал опыта в знание. Все это, считает Кант, не извлекается из опыта само по себе, стихийно, так сказать. Хотя Кант не говорит этого, очевидно, что это слегка видоизмененные врожденные идеи в декартовском смысле. Общее понятие разума, которое предлагает ум, чтобы сформировать Из опыта знания Кант, используя терминологию Аристотеля, называет категориями. Поскольку знания носят позитивный характер, категории должны быть связаны с формой добываемого знания. Прежде чем показывать, как Кант получает категории, мы должны задержать свое внимание на важном вопросе, касающемся классификации суждений. Кант, вслед за Лейбницем, является приверженцем традиционной субъекта предикатной логики Аристотеля. В самом деле он думал, что формальная логика совершенно и безупречна. Однако среди суждений могут быть выделены такие, которые уже содержат предикат в субъекте, и другие, в которых этого нет. Так, суждение все тела протяженные первого типа, потому что определены «тела» в кавычках. Страница 363. Такие суждения называются аналитическими, они только объясняют термины. Но все тела имеют вес суждение другого типа. Понятие тела само по себе не включает наличие веса. Это суждение синтетическое, его можно отрицать, не противореча себе. Наряду с таким способом различения суждений, Кант вводит новый критерий классификации. знание в принципе, независимое от опыта, он называет априори, в кавычках. Все остальное, что извлекают из опыта, он называет апостериори кавычках Важно, что его классификации пересекаются друг с другом. Именно так Кант избегает затруднений эмпириков, вроде как Юм, который рассматривал бы эти две классификации как идентичные. Аналитическая была бы одинакового протяжения во времени и пространстве с априори, а синтетическая с апостериори. Кант допускает первое, но настаивает что могут быть априорные синтетические суждения. Целью критики чистого разума является установить, насколько возможны априорные синтетические суждения. Говоря более точно у Канта, здесь поставлена под сомнение возможность чистой математики, потому что, на его взгляд, математические суждения априорно-синтетические. Пример, который он обсуждает арифметически – сложение пяти и семи. Без сомнения, этот пример почерпнут у Платона из Те-Тето где использованы те же цифры. Утверждение, что 5 плюс 7 равно 12, априорное, поскольку оно получено не из опыта и в то же время оно синтетическое, потому что понятие 12 не содержится уже в понятиях 5, 7 и сложения. На таком основании Кант считает математику априорно-синтетической. Другим важным примером является принцип причинности – Юмовское обоснование споткнулось о преграду необходимой связи, которая по его теории впечатлений и идей невозможно. По Канту причинность – априорно-синтетический принцип. Название априори просто подчеркивает, что понятие причинности у Юма не может быть получено из опыта, но вместо описания этого понятия, как обусловленного внешней привычкой, Кант рассматривает его как принцип познания. Это принцип синтетический, потому что мы можем отрицать его, не впадая в противоречие самим собою. Тем не менее, именно вне априорного синтетического принципа знание невозможно, что мы и увидим немного позднее. Страница 306, 4. Теперь мы можем обратиться к теории Канта о категориях. Это априорное понятие рассудка, отличное от таковых в математике. Как мы уже предполагали, их следует искать в форме суждений. Данному взгляду Канта на логику соответствует перечень категорий, кажущейся почти естественным. Кант думал, что нашел метод выведения полного перечня категорий. Прежде всего, он выделяет определенные традиционные формальные черты суждения Это количество, качество, отношения и модальность. Что касается количества, то логики со времен Аристотеля признавали суждения общие, особенные и единичные. Им как бы конгениальны соответственно категории единства, множества и всеобщности. Суждения могут быть утвердительными, отрицательными или условными, что указывает на соответствующие категории реальности, отрицания и ограничения. По отношениям мы можем разделить суждения на категорические, гипотетические и разделительные. Мы отмечаем здесь категории субстанции и случайности, причины и следствия, а также взаимодействие И последнее. Суждение может иметь один из трех модальных признаков. Оно может быть предболематическим, ассерторическим и аподектическим соответствующие им категории возможности и невозможности существовании несуществование и наконец необходимости и случайности несущественно как кант получал эти категории нетрудно также заметить что список категорий у канта не так уж полон как он думал поскольку этот список следствие несколько узкого взгляда на логику но представление об общих понятиях не извлекаемых из опыта и все же действующих в области опыта имеет философский смысл. Оно предоставляет ответ на проблему, поставленную юмом хотя не все могут принять объяснение предложенные Кантом. Сообразуя свой список категорий с формальными суждениями, Кант показывает, что без категорий невозможно иметь никакого представления об опыте вообще. Таким образом, прежде чем впечатления, суммируемые из ощущений, станут знанием, они должны быть обобщены или каким-то образом унифицированы деятельностью рассудка. Здесь мы имеем дело с важной эпистемологической проблемой. Для того, чтобы понять взгляды Канта, мы должны ясно представлять смысл употребляемых им терминов. Процесс получения знаний, разъясняет он, включает в себя, с одной стороны, ощущения, которые являются следствием опыта, его, так сказать, отпечатком, приходящим извне, и рассудка, которая связывает вместе элементы восприятий. Рассудок не следует путать с разумом. Гегель позднее сказал по одному поводу, что разум – это то, что объединяет людей. Рассудок – то, что отделяет их друг от друга. Мы могли бы сказать, что люди равны постольку, поскольку все они разумны, или наделены разумом и не равны, поскольку обладают рассудком. Страница 365. Рассудок это активный ум, в отношении которого люди действительно, как известно, не равны. Для того, чтобы опыт мог быть сформулирован в наших суждениях, должно быть то, что Кант называет единством оперцепции. Ясно, что Юмовские разрозненные впечатления недостаточны, они слишком приходящие в своей последовательности. Вместо стаккато эмпирического чувственного опыта Кант кладет в основу опыта некоторый род непрерывности. Согласно Канту, невозможно иметь опыт о чем-либо внутреннем, кроме как с помощью категорий. Их действия, таким образом, необходимы условие такого опыта. Этого, конечно, недостаточно, поскольку ощущения также должны играть свою роль. Но здесь также вмешивается категория. Кажется, Канта отрицает возможность чистого опыта как просто пассивного восприятия впечатлений извне если только мы действительно не погрузимся в неосознаваемый поток сознания. Что касается пространства и времени, они считаются двумя априорными понятиями, которые принадлежат к чистой интуиции внешних и внутренних ощущений соответственно. Обсуждение этих вопросов у Канта довольно сложное, и в целом его аргументация не очень убедительна. Суть всей его теории, как представляется, заключается в том, что без априорных понятий пространства и времени опыт невозможен. В этом отношении пространство и время отчасти сродни категориям, как это было у Аристотеля. Таким образом, опыт формируется априорными понятиями, но возникновение опыта обусловлено тем, что находится вне ума. Эти источники опыта Кант называет «вещами в себя» или «ноуменами», в противоположность явлениям или феноменам По теории Канта невозможно узнать из опыта «вещь в себе», поскольку любой опыт происходит при посредстве пространства, времени и категорий В лучшем случае мы можем умозаключить, что вещи в себе существуют, принимая их существование за самоочевидный факт, без ссылки на внешний источник наших ощущений. Строго говоря, даже это недопустимо, поскольку у нас нет независимого способа выяснить, что эти источники существуют, а если бы он и был, то все же мы не могли бы сказать, что именно они вызвали наши чувственные впечатления, так как если мы говорим о причинности, то мы уже находимся в рамках понятия априори, действующих внутри разума. Здесь мы опять встречаем Локковское затруднение, поскольку так же как Локк не мог в своей теории познания говорить о внутреннем мире, дающем начало идеям ощущения, так и кант не имеет права говорить о наумене, как о дающем начало феномену. Вещь в себе, будучи вне пространства и времени, является частью метафизического содержания, которое гарантирует, что, несмотря на несколько субъективную эпистемологию, мы сможем избежать скептицизма и признать область опыта, который является по меньшей мере интерсубъективным. Страница 366-я. Кант занимает такую позицию вынужденно, ибо он не допускает независимого существования пространства и времени. Удалить два этих понятия из списка априорных понятий, и вещь в себе становится лишней. Конечно, это можно было бы сделать, не затрагивая теории Канта о категориях. Существует, однако, другая причина, по которой Канту все равно требуется ноумен. No Ключ к разгадке лежит в его этической теории, к которой мы подходим. А пока давайте отметим, что вещь в себе совершенно выпадает из круга априорных понятий и принципов. Одной из опасностей умозрительного употребления этих понятий является как раз то, что мы можем переступить границы их применимости. Границами априорных понятий являются пределы сферы опыта. Если мы пойдем дальше, то мы окажемся вовлеченными в бесплодную метафизику и диалектику, которая для Канта звучит унизительно. В критике чистого разума обсуждается только один из трех основных вопросов, который обращает на себя наше внимание. В книге устанавливаются пределы познания. Это оставляет в стороне вопросы воли и того, что Кант называет суждением. Первое относится к области этики и обсуждается в критике практического разума. Что касается суждения, то оно относится к намечаемым нами целям. Наше суждение является предметом критики способности суждения, которые здесь мы не будем обсуждать. Однако мы должны кратко рассмотреть этическую теорию Канта, обсуждаемую им в критике практического разума и в метафизике нравов. Воля называется практической в том смысле, в котором действия противопоставляются теоретическому познанию. Эти два слова, теоретический и практический, здесь следует понимать в их первоначальном греческом смысле, где они обозначили соответственно «видеть и делать». Основной вопрос практического разума гласит, как нам следует действовать. Здесь Кант вводит нечто революционное. Этика до Канта утверждала, что воля управляется внешними влияниями. Кант утверждает, что воля самоопределяет для себя законы. В этом смысле ее можно назвать автономной. Если мы хотим получить какие-то общие принципы действия, мы не сможем обнаружить их, если будем искать внешние цели или причины – Напротив, мы должны заглянуть внутрь себя, если хотим обнаружить то, что Кант называет моральным законом. Но, очевидно, моральный закон не может состоять из особых предписаний. Он не может указать нам, как в любом конкретном случае мы должны поступать, поскольку это именно то, чего мы, придерживаясь принципа автономии, должны избегать. Страница 367. Следовательно, остается чисто формальный принцип, лишенный эмпирического содержания. Кант называет его категорическим императивом. Здесь мы имеем еще одно понятие, которое в области практического разума соотносится с априорным синтетическим при его теоретическом применении. В традиционной логике категорическое и повелительное наклонения являются взаимоисключающими. Но Кант считает, что определенные утверждения, включающие слово «следует», могут быть безоговорочными, и их-то он и называет категорическими императивами. Таким образом, высший принцип этики заключается в следующем категорическом императиве – всегда действовать таким образом, чтобы руководящие волей принципы могли стать основой всеобщего закона. Это несколько суровые высказывания, в действительности просто напыщенный способ сказать, что мы должны поступать с другими так, как хотели бы, чтобы они поступали с нами. Это принцип, который фактически отрицает справедливость, нуждающуюся в другом обосновании. Мы отметили, что категорический императив кантовской этики – это формальный принцип. Как таковой он не может относиться к сфере теоретического разума, так как последнее интересуется феноменом. Отсюда Кант делает заключение, что добрая воля, которая обусловлена категорическим императивом, должна быть ноуменальной. И здесь, наконец, мы видим, какую функцию имеют ноумены. Феномен соответствует категориям, в частности, категории причины и следствия. Ноумен, напротив, не подчиняется таким ограничениям, и в таком духе Канту удается избежать дилеммы между свободной волей и противоположным ей детерминизмом. Поскольку человек принадлежит миру феноменов, его действия определены законами этого мира. Но, как моральное существо, человек ноуменален и, следовательно, обладает свободной волей. Предлагаемое решение довольно остроумно, хотя, конечно, оно совпадает с понятием «вещи в себе». В кантовской этике есть несколько отталкивающие черта кальвинистского высокомерия, поскольку единственное, что принимается в расчет, это, что наши действия должны быть вдохновлены верными принципами. Если следовать этому взгляду, то делать что-либо с любовью, значит противоречить моральным принципам. Предположим, мне нравится мой сосед, и поэтому я склонен помогать ему, когда он испытывает затруднения». Это, по представлениям Канта, далеко не так похвально, как придерживаться такого же сострадательного отношения к какому-либо другому, даже совершенно отвратительному человеку. Все подводится под довольно неприятный и унылый круг обязанностей, выполняемых не по желанию, а из принципа. Безоговорочно, хорошей считается единственно добрая воля Совершенно верно, конечно, что мы не можем всегда уступать прихотям момента. Страница 368. Есть много случаев, когда мы действуем в соответствии с принципами, даже если это идет в разрез с нашими непосредственными желаниями. Но все равно кажется странным, что все действия человека должны быть ограничены принципами, даже если они сомнительны. Возможно, что Кант придерживался такой точки зрения благодаря тому, что он вел в целом кабинетный образ жизни. В противном случае, в области личных привязанностей у него было бы многое, что мы могли бы назвать хорошим и не возникало бы никакого вопроса о превращении этого в общий закон. Но все же кантовская этика может вызывать гораздо более серьезные возражения. Если принимать в расчет образ мысли или намерения, тогда можно совершенно запутаться при условии, если вы полагаете, что ваша обязанность оценивать это. Последствия, которые могут вызвать ваши действия, не принимаются в расчет в любом случае. Сократ мог бы предупреждать, поборников такой этики, что невежество – это грех, непринимаемый во внимание. Что касается этической функции вещи в себе, то она также имеет некоторые последствия. В критике чистого разума Кант показал, что невозможно в рамках теоретического разума установить существование Бога посредством убедительных аргументов. В действительности идею существования Бога принимает во внимание умозрительная деятельность чистого разума. Но только практический разум дает основание для такой веры. Действительно, в практической жизни мы должны принимать это представление, поскольку без него не могло бы быть нравственного порядка в нашем мире. Для Канта возможность действовать в соответствии с категорическим императивом нравственного закона подразумевает практическое допущение существования Бога. Иными словами, Кант придерживается развлечения, напоминающего бритву Акама, Выдающийся критик считал, что следует определить границы знания для того, чтобы освободить место для веры. Существование Бога недоказуемое как теоретическая истина, но его следует допустить в практических целях. Этика Канта не позволяла ему следовать каким-либо религиозным учениям, поскольку, как мы видели, именно нравственный закон для него особенно важен. Впрочем, догмат различных религий ложно принимаются как данные Богом. Хотя Кант считал, что христианство – единственная религия, которая на деле соответствует нравственному закону, его взгляды на религию получили официальное порицание прусского правительства. Радикальными для своего времени были взгляды Канта на мир и международное сотрудничество, изложенные в трактате «К вечному миру», опубликованном в 1795 году. Представительное правительство и Всемирная федерация – два ведущих понятия, которые предложил Кант – Хорошо было бы напомнить о них в наше время. Страница 369. Кантовская философия, как мы видели, предложила какой-то ответ на проблему, поставленную Юмом, но ценное введение понятия ноумена. No Последователи Канта в немецкой идеалистической философии не замедлили показать слабость этой концепции, хотя их собственные достижения в теории познания были еще более спорными. Один из способов избежать дуализма был указан материалистами, для которых сознание отражает определенную формы физической организации мира. Еще одна возможность – это перевернуть все и считать внешний мир в каком-то смысле продуктом ума. Кант, предлагая Ноумен, no не решился именно на этот последний шаг. Фихте сделал его умышленно.